Глава 16 Как абсолютно твое бытие, так абсолютно и знание. Неизменно твое бытие, неизменно знание и неизменно воля. В бытии твоем неизменны знание и воля. В знании твоем неизменно бытие и воля. В твоей воли неизменно бытие и знание. Несправедливо, по-видимому, в очах твоих, чтобы так же, как знает себя неизменный свет, знало его и освященное им изменчивое существо. Поэтому душа моя для тебя, как земля без воды, как не может она сама осветить себя, так не может сама и насытить себя. У тебя ведь источник жизни, и в свете твоем увидим свет» псалом тридцать пять десять